С возрастом Гомтшэн стал держать у себя для услуг юношу, а к тому времени, как я сама поселилась в пещере под его жилищем, вызвал к себе свою сожительницу. Лама принадлежал к секте красных колпаков и не был обязан соблюдать безбрачие. Я прожила в своей пещере неделю и каждый день навещала Гомтшэна. Беседы с ним были не лишены интереса, но для меня было важно наблюдать повседневную жизнь тибетского отшельника. Немногим европейцам довелось жить в тибетских монастырях, но никто из них никогда не селился возле овеянных диковинными легендами анахаретов. К последнему соображению, вполне достаточному для меня Чтобы обосноваться поблизости от Гомдшена, присоединялось горячее желание самой провести опыт созерцательной жизни по ламэйским методам. Однако мое желание ничего не решало. Необходимо было получить согласие ламы. И «Если он мне его не даст, будет совершенно бесполезно жить по соседству с ним». Он запрется у себя, и мне останется только созерцать каменную стену, зная, что за ней что-то происходит. А я хотела совсем другого. В форме, соответствующей обычаям Востока, я обратилась к ламе с просьбой приобщить меня к исповедуемой им самим истине. Лама не применил возразить, выдвинув в качестве довода несовершенства своих знаний. Он заявил, что не стоит мне задерживаться в этом негостеприимном крае для бесед с невеждой, тогда как я уже имела возможность подолгу общаться с учеными ламами, Я горячо настаивала, и он, наконец, согласился принять меня в ученики, но не сразу, а после прохождения испытательного срока, А когда я стала благодарить он перебил меня. «Подождите, я оставлю одно условие. Вы должны обещать не возвращаться в Гангток и не делать никаких экскурсий на юг без моего позволения. Примечание «ехать на юг» значит приблизиться к маршруту туристов и к Гангтоку и калимпонгу где живут иностранцы. Приключение становилось все интереснее, его своеобразие меня восхищало. «Обещаю», — ответила я решительно. К моей пещере пристроили по образцу обители ламы к лачугу, сколоченной из гроба обтесанных топором досок. Горцы в этой местности не умеют обращаться с пилой, и, по крайней мере, в то время не собирались этому учиться. На расстоянии нескольких сотен метров от пещеры соорудили другую лачугу, состоящую из отдельной комнаты для Ионгдена и помещения для слуг. Расширяя пределы своей обители, я руководствовался не только любовью к комфорту. Для меня было бы трудно самой ходить в горы за водой и топливом, и затем подниматься с тяжелой ношей к пещере. Ион Гден же недавно окончил школу-интернат, и так как и я, мало был приспособлен к тяжелому физическому труду. Чтобы не отрываться от занятий, нам необходима была помощь. Предстоящая зимовка требовала больших запасов провизии и защищенного от непогоды места для ее хранения. Сейчас эти трудности не показались бы мне такими страшными, но тогда я выступала в роли отшельницы впервые, а мой сын еще не успел приобрести опыта путешественника-исследователя. Дни шли, наступила зима. Она одела весь ландшафт девственным снежным покровом и, как мы предвидели, закрыла подступы к долинам, ведущим кружкам. подножия нашей горы. Гомд Шен сотворился на долгий срок в своей пещере. Я сделала то же самое. Моя единственная ежедневная трапеза ставилась за занавеской у входа в мою келью. Мальчик, приносивший еду и потом забиравший пустые блюда, Меня не видел и молча удалялся. Такой уклад жизни совпадал с уставом монахов ордена святого Бруна.